Глава четвёртая. Бруно очнулся в больничной палате. Его время от времени будили для рентгена, компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга, и теперь, проснувшись, он понял, что является заложником немецких санитаров и техников, слабо заинтересованных в том, чтобы произносить по-английски слова утешения. или просто объяснять пациенту цель изготовления этих серийных изображений тканей внутри лица и черепной коробки. Между сеансами он проваливался в сон, пил горячий бульон, пробовал есть безвкусное мясо и овощи из тарелок на подносе, появление и исчезновение которого он не замечал. Учился пользоваться больничной уткой Интересно, эта сонливость была результатом болезни или его просто напичкали транквилизаторами? Он счел, что обессилел из-за всех своих злоключений после бессонной ночи в Шарите. По сути, впечатление, что он провел в полузабытии несколько дней, было иллюзией, вызванной вневременной пустотой палаты без окон и частыми приходами медсестер, которые будили его вовремя, чтобы проверить жизненные показатели. Эта рутина нарушалась более драматичными событиями, когда его припровождали на каталке в процедурные кабинеты и вталкивали в пасти гигантских урчащих машин. Когда же к Бруно полностью вернулось сознание, оказалось, что он провёл здесь всего лишь сутки. Его набор для триктрака лежал на полке внутри прикроватной тумбочки. Он раскрыл чемоданчик и обнаружил там каменный кубик с кровавыми точками. Это послужило убедительным подтверждением того, что он всё же покинул клинику Шарите, потому что короткая прогулка по мосту через реку до сих пор представлялась ему сном или галлюцинацией. Выдвинув ящик тумбочки, он нашёл свой бумажник и паспорт, а также сотовый телефон, севший. Жизнь аккумулятора символизировала крошечная иконка песочных часов, и он не уследил, как пиксельный песок сыпался в нижнюю часть колбы. И еще он нащупал в ящике клочок бумаги с именами и телефонами двух специалистов, к которым ему посоветовали обратиться. Бруно показал бумажку дежурному врачу во время обхода, но тот, похоже, не впечатлился. Диагноз, поставленный Бруно в отделении скорой помощи, вполне мог оказаться поспешным и неверным, лишь поводом отделаться от докучливого пациента. Теперь же он оказался в совершенно иной ситуации, только бы знать, в какой. Эта вторая, более ясная фаза его госпитализации началась вечером в четверг. Бруно сообщили, что утром в понедельник его осмотрит онколог. Ему предстояло чем-то занимать себя весь уикенд. Вторая кровать в его палате, к счастью, пустовала. Бруно попросил медсестру выключить постоянно бормочущий по-немецки телевизор, где мыльные оперы перемежались репортажами с футбольных матчей и боевиками с Мэлом Гибсоном. Языковой барьер мучил его, и Бруно хотелось одного — тишины. Он взял каменный кубик и спрятал его под одеялом и принялся гладить правую ладонью наотрез отказываясь от любезных предложений медсестёр забрать его и вымыть. И мутное пятно никуда не делось, хотя и оставалось невидимым для окружающих. Впрочем, может и нет. Ведь машины сделали снимки недр его головы. И Бруно терпеливо ждал, что скажут врачи. Тем временем каменный кубик был словно уродливым, навязчивым близнецом мутного пятна. К кампании этих двух спутников Бруно провёл 2 дня, размышляя о таинственной перемене его взаимоотношений с удачей. С больничной койки оба его провала в Сингапуре и Кладове казались выдающимися достижениями, священными вехами исчезнувшего существования. Он бы с радостью сдал Кёлеру хоть тысячу партий. С радостью бы вернулся в его особняк, распластался бы на его ковре и даже был готов качаться на волнах чудовищного джаза на скрипучих пластинках. Будь у него в запасе вечность, Бруно мог бы провести её в сожалении, что он так и не потрогал обнажённый зад женщины в маске. А ведь в тот момент этот зад показался ему непристойным. я отталкивающим а в его теперешнем положении представился святым местом, которое он не удостоил поклонением. Жаль, что он тогда не съел свою порцию бутербродиков с креветками и укропом, казавшихся теперь в сравнении с больничной кормёжкой манной небесной. Такое было впечатление, словно Бруно кинул кость, и ему выпало невозможное число 0. Вероятно, Именно в этом и заключался глубокий смысл каменного кубика. В Германии игральные кости бросают тебя. Не было ли это лишь игрой воображения, Бруно, то, что медсёстры ухаживали за ним с особым тщанием, перестилали постель, аккуратно раскладывали его вещи на тумбочке? Так риелторы наводят порядок в доме перед продажей. И не случайно, разумеется, они подвозили его в кресле-каталке к раковине с низко висящим зеркалом, чтобы ему было удобно бриться, и приносили чистые одноразовые лезвия. Медсёстры явно хотели преподнести его онкологу в лучшем виде. Со своей стороны, Бруно наотрез отказался пользоваться судном и настоял на самостоятельном хождении в туалет. Одержав эту маленькую победу, он преисполнился восторгом. Сейчас, когда время застыло на бегу, всё его существо изнывало в предвкушении некоего важного события, пускай это была бы даже смерть. Возможно, эти медсёстры больше смахивали на монахинь, готовивших себя или его к свиданию с Господом. Утром В назначенный день его высокий визитёр был готов к встрече. Точнее, визитёров оказалось два. Онколог доктор Шейль был привлекательный господин с крепко сжатыми губами, чёрной с проседью шевелюрой. С виду моложе Бруно, выказывавший признаки нетерпения с первой же минуты нахождения в палате. Его костюм коричневая фланелевая тройка, был самой изысканной вещью из всех, которые Бруно видел в этой больнице. В руках у онколога был большой плоский конверт. Внутри, вероятно, лежал приговор пациенту. Доктор Шейль не владел английским. Во всяком случае, никоим образом не выказывал знания. Переводить ему пришёл второй визитёр, Клаудия Бенедикт. Она была старше онколога, довольно высокая, в придававших ей сходство с собой очках, под платиновыми прядями, с морщинистыми впалыми щеками, отчего у неё был довольно суровый вид. Но она к радости Бруно заговорила с ним на его родном языке. Доктор Шейл попросил меня присутствовать при беседе, чтобы исключить возможность недопонимания. Объяснила она причину своего присутствия. «Вообще-то я англичанка, но прожила в Берлине больше двадцати лет». «Я очень рад нашей встрече, доктор Бенедикт», — сказал Бруно. Доктор Шейль молча пожал Бруно руку, потом отступил от кровати, дожидаясь окончания обмена любезностями. «Прошу простить мой внешний вид», — продолжал Бруно. «Эти больничные пижамы весьма непрезентабельны. С этими словами он махнул рукой на узкий шкаф для одежды, где висел его выходной костюм, как бы намекая, что у казённой пижамы есть более пристойная альтернатива. Бруно проверял, его окровавленную рубашку выстирали. Он щёл, что в этой больнице к кровавым пятнам относились с особым интересом. Вообще-то я терапевт, сообщила доктор Бенедикт. Но у меня нет лицензии для работы в Германии. Поймите правильно. Я не ваш лечащий врач. А моей мамой вы можете быть. Бруно просиял, как бы проверяя её. Но если Клаудия Бенедикт и была способна читать мысли, она этого никак не выказала ни ласковым, ни презрительным взглядом. Доктор Шейл говорит, что тщательно изучил ваш случай. и он считает ваше заболевание весьма серьезным. Я ознакомилась с его письменным заключением и готова ответить на любые ваши вопросы, если они возникнут. Но я нахожусь здесь исключительно в роли переводчика». «Интересно, у доктора Бенедикта такой напуганный вид не потому ли, что она увидела перед собой мертвеца, который сам еще не понял, что умер?» Она повернулась к Шейле. Онколог Корт кашкнул, и оба врача обменялись быстрыми репликами на немецком. "Спросите у него, не хочет ли он увидеть результаты радиологического обследования или устного диагноза будет достаточно. В таких случаях снимки только нервируют пациентов". Услышав от Шейля эти слова, Бенедикт замолчала и обернулась к Бруно. Да. Мм, доктор Шейль интересуется. Вы хотите сами взглянуть на снимки или вас устроит простое описание ситуации? Он опасается, что снимки могут вас расстроить. Вы имеете в виду посмотреть томограммы и тому подобное? Да. Он отреагировал на её слова храбрый, как он надеялся, улыбкой. «Я готов увидеть себя крупным планом, мистер Демиль». Примечание. Бруно повторяет финальную реплику героини классического голливудского фильма «Бульвар Сансет» 1950-й, обезумевшей кинозвезды в исполнении Глории Свенсон, которой чудится, будто ее приглашают сниматься в новой картине режиссера Сесила Демилля. Конец примечания. Ни она, ни немец не поняли шутки. Бруно пришло в голову, что его подготавливают к тому моменту, когда выяснится, что всё в тебе достойное любви лишь замок на песке, который порывом ветра сметёт в океанский прибой. Это может стать вдвойне верным, если у тебя нет ни семьи, ни друзей. То есть по большому счёту те черты твоего характера, которые могли бы вызывать любовь, нравились только тебе и больше никому. Доктор Шейл вытряхнул из конверта рентгеновские снимки и разложил поверх простыни. Бруно увидел серо-чёрные бесформенные кляксы, похожие на лужицы грязи, извивающиеся белые ниточки, точно минеральные вкрапления в горной породе. Но в этих призрачных изображениях не было ничего общего ни с ним самим, не сыным человеческим существом. Снимки были из пещеры с стрелочками и скобочками, а также мелкими рукописными надписями, нанесёнными красной шариковой ручкой. Пока Бруно притворялся, будто рассматривает снимки, Шейль что-то тихо бормотал по-немецки, иногда делая паузы, чтобы Бенедикт могла перевести. Доктор Шейль полагает, что у вас образовалась менингиома. Опухоль, затронувшая центральную нервную систему. Вам знаком этот термин? Нет. Обычно менингиомы поражают головной мозг, но так бывает не всегда. Такие опухоли Прошу прощения, это слишком далеко от моей специализации. Они часто возникают на стволетной центральной доле мозга, интракраниально, то есть внутри черепной коробки. Она приложила костяшку согнутого пальца к колбу. У вас опухоль возникла в необычном месте, хотя нельзя сказать, что это совсем неизвестный в медицине случай, а именно в передней черепной ямке, заполнив при этом обонятельную борозду. Она размещается позади ваших глаз, что и является причиной расстройства зрения, о котором вы говорили. Помутнение Да. Извините. Она повернулась к Шейлю и быстро пулемётной очередью заговорила по-немецки. Потом обратилась к Бруно. Он говорит, что вы, вероятно, утратили способность воспринимать запахи, хотя часто пациенты не отдают себе в этом отчёта, пока им не укажут на это. Скажите ему, что он ошибается. Я чувствую запахи очень отчётливо. «Вот, скажем, я чувствую, что нам готовят на обед. Могу сказать, что это жареные сосиски». Бенедикт и Шейль переглянулись и обменялись раздраженными, как показалось Бруно, репликами. «Боюсь, мы не чувствуем запаха жареных сосисок». «Ну вот видите», — воскликнул Бруно, «а моя обонятельная бороздка достаточно широка, чтобы нормально функционировать». Он сказал это таким тоном, что... будто опровергал новое в своём лексиконе слово менингиома хотя при этом ни разу его не произнёс к сожалению не исключаются обонятельные галлюцинации заметила бенедикт вложив в свои слова максимум уместного в данной ситуации сочувствия хотя подобные проявления случаются крайне редко тут бенедикт осеклась А Шейль, шагнул к кровати и, ткнув пальцем в один из рентгеновских снимков, зашептал ей на ухо по-немецки. «Наверное», — подумал Бруно, — «что-то на профессиональном или военном жаргоне». Онколог снова постучал пальцем по пластмассовому листу, правда, не глядя на Бруно. Имея рядом переводчицу, Шейлю вроде как и не было нужды удостаивать пациента своим вниманием. Дело касалось исключительно Шейля и мутного пятна. Он надеется, что вы вполне осознаёте всю серьёзность вашего заболевания, произнесла Бенидикт, когда ей было позволено вступить в беседу. Многие подобные опухоли являются доброкачественными и вылечиваются с помощью резекции, хирургического удаления. Доктор Шейль С сожалением констатирует, что местоположение и размер опухоли в вашем случае делают её неоперабельной. Он также говорит, что это экстраординарный случай, то, что обнаружена опухоль, развившаяся до столь существенного размера. Он удивлён, что ранее вы не жаловались ни на какие симптомы. Давайте уточним. Правильно ли я его понял? Спылил Бруно. Он почувствовал сильное головокружение, которое было вызвано странной беседой втроём и перспективой умереть по причине помутнения зрения. Я виноват в том, что не известил доктора Шейля о симптомах моего охренительно редкого и разросшегося до испалинских размеров беспрецедентного диковинного рака в носу. Так? Мистер Бруно «Простите, что я так вольно пользуюсь медицинской терминологией, но именно это у меня обнаружено, да?» «Гер Бруно!» Теперь в разговор встрял доктор Шейль. «Потому что, прошу вас, сообщите чертовому доктору Шейлю. Мне очень жаль, что я ничего не заметил. Просто раньше у меня никогда не возникала гигантская раковая опухоль в носу. Вот я и не распознал ее симптомы». «Гер Бруно!» Встав между Бенедикт и кроватью, Шейл кончиком ручки постучал по рентгеновским снимкам, веером, лежащим на одеяле. «Я немного понимаю английский». «А!» — воскликнул Бруно без тени смущения. Он заметил, что медсестры улетучились. Об их исчезновении ему сообщила вибрация воздуха. Они, должно быть, выбежали из отделения, а то и из здания больницы». Вы неверно интерпретировали факты, продолжал Шейль. Если полагаете, что опухоль в носу, речь не о носе. То есть вы хотите сказать, что дело не в моём носе, а в другом обонятельном органе. Найн. Вот смотрите. Вы сами попросили показать вам снимки, но не стали смотреть. Пластиковым колпачком шариковой ручки, Шейль. Несколько раз обвел черную кляксу, заметную на одном из снимков. «Вот, Битте, вы видите эту фигуру?» «Надо срочно вызвать доктора Роршаха. Она похожа на мечехвоста. Ответ верный?» «Это не в носу. Это между костями черепной коробки, понимаете, и вашим лицом. Новообразование давит на ваше лицо изнутри». Оно расположено позади ваших глаз и тканей всего вашего лица. Как мне не повезло. Очень. Потому что если бы это был обычный грёбаный рак носа, вы могли бы просто отрезать мне нос и дело с концом. Но тут не всё так просто. Найн. Совсем не просто. Шейл внезапно стал выглядеть усталым. Противостоять гневу пациента на английском было непросто, и он забармотал по-немецки. «Он может, если захочет, обратиться за консультацией к хирургу, но это ничего не изменит. Впрочем, существуют различные виды палеотивной терапии, которая может смягчить непосредственные симптомы». Бенедикт вновь заговорила о том, Но Наси и раз не приблизилась к кровати. Точно статус Шейля требовал того, чтобы она выказывала ему почтение и не выходила вперёд. Её голос звучал тихо и отрешённо, как монотонный бубнёж переводчика по радио, старающегося притушить запальчивость речи террориста или диктатора. Доктор Шейль говорит, что вы можете проконсультироваться с хирургом. Хотя он сомневается, что кто-нибудь согласится серьёзно рассматривать возможность подобной операции, он рекомендует паллиативное лечение. Он полагает, что ваши симптомы можно купировать, по крайней мере, временно. Бенедикт замолчала, а когда снова заговорила, было понятно, что теперь она обращается к нему от себя лично. проявив наконец врождённую гуманность, которую он в ней угадал, стоило ей войти в палату. Я так понимаю, мистер Бруно, что у вас нет страховки и нет родственников в Германии. Нет. У вас есть тут друзья. Он подумал о попутчице на пароме. Привет, Метхин. У меня рак. Никого Если не считать двух милых людей, стоящих сейчас передо мной. Шелл выдавила из себя ещё немного английских слов. В чём причина? Вопрос задачил Бруно. Причина рака? Прошу прощения. По какой причине вы здесь? Какое дело привело вас в страну? Вот что привело меня сюда. Бруно вынул из-под одеяла каменный кубик и отбросил его в сторону Шейле. Пусть этот осязаемый атрибут развёрстый могилы, каковой предстал перед ним Берлин, станет ответом на вопрос зануды врача. И тут, словно по некоему заранее предусмотренному сигналу, в палату с тайкой впорхнули медсёстры. Бруно ошибся. Они всё это время торчали поблизости, прямо за дверью палаты. дожидаясь указания измерить ему температуру и кровяное давление и выдать пригоршню лекарств, предназначение которых ему никто не объяснил. Возможны, медсёстры опять попытаются забрать у него камень и отмыть его. Шейль с выражением неприязни на лице перенёсся на миллион миль прочь отсюда ещё до того, как скрылся за дверью. Напоследок он обратился к пациенту через переводчицу: которая вначале приняла груз отрывистых немецких фраз, а затем обернулась к Бруну и произнесла: Ваш лечащий врач получит рекомендации доктора Шейля. Лечение в любом случае будет минимальным, поскольку его цель заключается лишь в том, чтобы уменьшить ваш дискомфорт. Он весьма сожалеет. Шейль бросил на Бенедикт укоризненный взгляд, как будто вся эта финальная тирада была ее импровизацией. «Я могу их забрать с собой?» — спросил Бруно, положив ладонь на разбросанное по одеялу изображение. «Я» — Шель равнодушно махнул рукой. Естественно, все эти снимки остались у них в больничных компьютерах, надежно спрятанные на жестких дисках. Бруно сунул снимки вместе с камнем в ящик прикроватной тумбочки. К этому моменту Шейль уже ушёл. Бруно верил себя заботом трёх пар рук, и медсёстры с невероятной ловкостью творили чудеса, умудрившись поменять ему постель прямо под ним, не поднимая его с кровати. Ему намеренно внушили ощущение собственной беспомощности, а на самом деле это была ложь, потому что он по-прежнему мог ходить, говорить, а возможно и трахаться. Он ретировался за своё мутное пятно и погрузился в печаль. Клаудия Бенидикт сказала ему на прощание пару вежливых слов, коротко взяла его за руку, после чего выскользнула в коридор. Он отказался от обеда и должно быть, задремал. Медсёстры тотчас устроили ему в палате искусственную ночь, никоим образом не связанную с временем суток во внешнем мире. Он искал утешения в мысли о смерти в старой части Шарите, в бывшем чумном изоляторе. Идея умереть в этом простерилизованном современном крыле ему совсем не нравилась. Может быть, его выпустят на улицу, и он сможет испустить дух на лужайке перед краснокирпичным домом XIX века, носящим имя какого-то нацистского врача или на груде брусчатки. Ему хотелось думать, что Берлин выбрал его на роль Гамлета, живого человека среди грязных рассуждающих черепов. Но всё было наоборот. Он Йорик, отброшенный из-за ненадобности. Следующим утром Клаудия Абенидикт вернулась, на сей раз одна. Мистер Бруно, я могу с вами поговорить? Ой, я-то решил, что вы не врач, а всего лишь кукла черевовещателя. Его самого покоробила столь нескрываемая грубость. Верно. У меня в этой больнице нет никаких прав. Просто мне захотелось дать вам совет. Чем заняться в Берлине перед смертью? Я не думаю, что вам стоит оставаться в Берлине. Так вот она, награда за его надменное нежелание говорить по-немецки. Жалость высшего порядка, а большим он сейчас не мог и мечтать. Может быть, она заметила отглаженный смокинг в его гардеробе и была этим сильно впечатлена, бедняжка. А может быть, ей просто одиноко. Посмотреть мир, заметил он. Ну нет. По-моему, Берлин подходящее место, чтобы встретить смерть. Мистер Бруно Вы прожили довольно долго со своей болезнью и вероятно проживёте ещё. Я вчера вечером погуглила современные исследования менингиомы и поговорила со знакомым хирургом в Лондоне. Он возьмёт меня? Нет. Но есть один врач, кто мог бы взять. По крайней мере, вам стоит с ним увидеться. Она вынула из кармана жакета распечатку статьи и протянула ему. Хирургический подход к комплексной интраорбитальной менингиоме. 5 или 6 скреплённых листков в формате PDF из сетевого журнала Хирургии головы и шеи, том 21, апрель 2011 года. После титульного листа следовали колонки скучного текста, перемежающегося чёрно-белыми снимками. куда более отчетливыми и оттого пугающими, чем цифровые сканы его мутного пятна. Так что Бруно поспешно перелеснул статью обратно. Бенедикт обратила его внимание на фамилию автора статьи. Ноа Р. Берингер. Доктор медицины. Член Американской хирургической коллегии. Он старший научный сотрудник отделения хирургии в клинике на западном побережье штатов. Это очень далеко отсюда. Я о нём не слышала, но он некогда произвёл фурор, проведя ряд радикальных операций на тканях в области лица. Мне кажется, у вас в данной ситуации есть шанс его заинтересовать, причём именно потому, что многие врачи подобно шеелю Сотчёт ваш случай безнадёжным для хирургического вмешательства. На западном побережье прекрасная клиника в Сан-Франциско. Сама я там не бывала. Северная Калифорния, куда Бруно меньше всего на свете хотел бы вернуться. Но он не подал виду, что для него этот город имеет особое значение. У Шарите рабочие связи с этой клиникой. Шерите вряд ли может вам чем-то помочь, мистер Бруно. Вы американец, и уж простите меня, кажется, без средств. Вы для них бородяга. Я бы предпочёл определение гуляка или потоскун, она вздёрнула бровь. Берлин терпимо относится к наплыву молодых иммигрантов и бедных туристов, которые ежедневно прибывают в город, но те полагаются только на себя. Мне почти 50. Ваше поведение вчера утром об этом не свидетельствует. То, как к вам отнёсся онколог, боюсь, вряд ли можно назвать возмутительным. Вы слышали когда-нибудь о немецкой концепции терапии Хоххайт, терапевтическом суверенитете? Нет. Говоря в общих чертах, это право врача на то, чтобы никто не подвергал сомнению его диагноз. Вы не найдёте здесь никого, кто охотно порекомендовал бы пациенту обратиться к калифорнийскому хирургу, особенно с бородкой и конским хвостиком. Вы мне поможете? Хотя я уже вышла за рамки своих полномочий, я думаю, что личное обращение к соотечественнику будет иметь больше пользы, честно говоря. То есть Вы предлагаете доверить мою босяцкую жизнь доктору Бородингеру. Она пропустила шутку мимо ушей. Могу я предложить ещё кое-что? Когда вас будут отсюда выписывать, не забудьте попросить у них компакт-диск с полным комплектом ваших снимков. В любом случае вам не могут отказать, но если вы выйдете отсюда не имея на руках эти снимки, потом могут возникнуть бюрократические проволочки. Бруно охватила волна тихой симпатии к Бенедикт именно в ту секунду, когда ей больше нечего было ему предложить. Он вел себя, как неблагодарная свинья, да и рассуждал, словно мертвец. А теперь она обогатила и обременила простой человеческой надеждой, именным сертификатом на участие в его судьбе других людей. Бенедикт не могла знать, что он не могла. как мало интересовало пациента все это до смертного приговора. Благодарю вас. Так я и сделаю. И еще. Человеку свойственно искать виноватого или винить самого себя, чтобы сделать выводы или вывести мораль из постигшего его несчастья. Я не стану. Не буду. Но соблазн окажется велик. Но лучше, если вы смиритесь с мыслью, что это чистая случайность. Да. Конечно. Мистер Бруно, я ухожу. Вам есть на что купить билет в Америку? Я справлюсь. Может быть, кто-то смог бы вам помочь вернуться? У вас есть друзья в Сан-Франциско? Я ни один год мог бы ответить ей, Бруно, потратил на то, чтобы их не иметь. Это случилось до Сингапура.